Цикл Кафелии Не здесь ли ты лёгкою тенью, Мой гений, мой ангел, мой друг, Беседуешь тихо со мною И тихо летаешь вокруг, И робким даришь вдохновеньем, И сладкий врачуешь недуг, И тихим даришь сновиденьем. Мой гений, мой ангел, Твой друг.